Тенора. Когда я был юношей, я часто слушал записи теноров прошлого, особенно Каруза и Джильи, и это сильно подстегивало мое честолюбие. Слушая Каруза, я всегда восхищаюсь его способностью максимально выкладываться, полностью отдавать себя образу, чтобы он не исполнял. Сила его голоса особенно впечатляла в диапазоне от «фа» до «си бемоль», А в пении Джили больше всего привлекает его мягкий, плавящийся звук. Юси Бьорлинга часто обвиняли в холодности, но ни одна из его записей никогда не оставляла меня равнодушным. Меня всегда вдохновляли королевский звук, элегантная фразировка Бьорлинга. Мигуэль Флета, мой соотечественник, в нем я особенно ценю темперамент, а в Титоскипе утонченность. Записи Аурелиана Пертеля, любимца Тосканини вляскала 20-х годов, примечательны прежде всего современностью его стиля. Перцеле великолепно звучал бы на сцене любого оперного театра сегодня, чего нельзя сказать о большей части его современников. Хочу подчеркнуть, что пример легендарных певцов прошлого – источник вдохновения, а не страха и зависти. Слушая их записи, ставишь перед собой все новые и новые задачи. Как и в других областях творчества, каждая индивидуальность несет в себе что-то новое, уникальное. Жизнь продолжается, и каждый ищет в ней свой собственный путь. В 1968 году, когда я дебютировал в «Метрополитен», в том же театре перед публикой впервые предстали два других тенора – «Люча на и «Хайме Джакома Арагаль». В чем-то их голоса похожи, неправдоподобно красивы, у обоих есть особая легкость в верхнем регистре. «Лючано» стал одним из самых знаменитых теноров нашего времени, в то время как Хами не снискал того признания, которого он заслуживает. Что касается проблемы соперничества между Поворотти и Доминго, столь активно обсуждаемой сегодня, она существует скорее в умах определенных журналистов и фанатиков, нежели в жизни». Альфредо Краус и Хосе Карерос, как и Арагаль, мои соотечественники. Альфредо – великий стилист, представитель истинного бельканта с несравненными высокими нотами. В Хосе меня восхищает не только красивый голос, но и мужество. Он идет своим путем, несмотря на многочисленные попытки диктовать ему, что он должен делать, а чего не должен.